Глава 54. Истинная. В груди инквизитора все горело, подгоняло. Он не мог потратить ни секунды впустую. Инквизитор автоматически вскинул руки к груди. Телепортального артефакта не было. В это утро случился тот редкий момент, когда инквизитор забыл его надеть. Были совсем другие заботы. Сбежавшая невеста. Потом к ней добавились три бравых офицера, и разоблачающий доказательства, которые его не интересовали. Естественно, об артефакте инквизитор вспомнил только когда чувство опасности обрушилось на него лавиной. Поэтому лорд Герберт проклинал все, что мог проклясть, и терял такие важные мгновения, возвращаясь в комнату. Но самое неприятное, что место он знал очень приблизительно, зато чувствовал. Это было чудом, благословением вселюбящей. Такого с ним никогда не было. Да и не могло быть. Он знал о подобном только по рассказам отца. И то не верил. Но теперь сомнений не оставалось. Он нашел самую большую ценность своей жизни. И отпустил. Идиот. Только коснувшись артефакта, инквизитор сразу же переместился в небольшой перелесок на пути в столицу. Увидев открывшуюся картину, лорд Герберт понял, что опоздал. На дороге стояла распахнутая пустая повозка. Трое офицеров, которые увезли Мелину, были мертвы, как и нападавшие. Самой девушки нигде не было. Инквизитор осмотрелся. Нападение было из засады в кустах. Оно было спланированным. Внезапным для охраны. Вероятнее всего, офицеры даже не поняли, что произошло. Двое лежали у самой кромки дороги, будто их оттаскивали. Один офицер был в стороне, у дерева, будто еще пытался дать отпор. Лорд Герберт обошел пустую повозку и остановился, хмуро глядя на трёх мертвых наемников. Рядом была примята трава и валялся чепец милины На кончиках пальцев инквизитора вспыхнул огонь. Если бы они еще не были мертвы, он бы их убил. Но милина похоже, справилась сама. Двое наемников были в обгоревшей одежде. Инквизитор сжал челюсти у девушки не было своей огненной магии. он это точно знал. Догадка от чего она смогла дать отпор огнем была столь же очевидной, сколько невероятной. Магию Мелина могла получить только в одном случае. шанс которого был один на миллион. От осознания того, какое благословение послало ему вселюбящее инквизитор еще больше разозлился на себя что позволил увести его истинную. И сомнений в этой истинности уже не оставалось. Инквизитор закрыл глаза, сделал вдох и выдох. Прислушался к себе. Он больше не чувствовал, где Мелина. С одной стороны, это было хорошо. Значит, она в относительной безопасности. Но с другой... «Проклятье! Как же ее теперь найти?» Лорд Герберт послал сообщение своим людям, чтобы разобрались на месте нападения. А сам, внимательно изучив следы, отправился искать Милину. Он был уверен, что найдет. Не успокоится, пока не найдет. Но противное ощущение чего-то нехорошего, отдающего горечью, сжимало грудь тисками. Нужно было спешить. Он пробирался по следу Милины. Его было едва видно, все же она была хорошо обучена. И это очень сильно съедало время, которого и так не было. Только в одном месте было заметно, что девушка, видимо, устав, отдыхала. Инквизитор остановился и снова прислушался к себе. Тишина. Как будто истину отрезали от него. Это заставляло нервничать. След окончательно прервался у реки. Было непонятно, то ли Мелина перешла ее вброд, то ли прошла по воде дальше. Инквизитор выругался. Солнце уже село за горизонт. По земле пополз вечерний туман. Куда? Теперь становилось еще сложнее. Лорд Герберт спустился ниже по течению, но так и не заметил следов. Оставался один вариант. Вброд. Но решилось все иначе. Инквизитора снова накрыло волной жара и отчаяния. Он точно знал, где искать Милину. Он тронул артефакт и тут же оказался на поляне, залитый лунным светом. На земле лежала без движения Милина, а над ней возвышалась герцогиня.